Вячеслав Алексеевич Пьецух. Жизнь замечательных людей. Аннотация. Каждому приятно пообщаться с замечательным человеком, даже если его или ее уже нет на белом свете. Можно же мысленно поговорить, а то и письмо написать, так сказать, в пространство и вечность. Но главное, следует помнить, что замечательные люди встречаются порой в совсем неожиданных местах, например, в соседней квартире. А то, что у нас каждая деревня своего замечательного имеет, факт проверенный. Хотите убедиться? Почитайте истории, которые записал для вас Вячеслав Пьецух. Тоже, кстати, совершенно замечательный.